Правда. Глава 20. «Сейчас этому городу девять тысяч лет», — сказал Бартоломеус. «Уже через тысячу лет после основания человек по имени Тибул назвал его вечным городом. Мы охраняем его и заботимся о том, чтобы он и вправду существовал вечно». Они стояли на одном из семи холмов, где был построен Рим, перед спокойным морем пустых домов. На западе тянулась длинная изогнутая линия дамбы, а за ней другое море, ожидавшее удобного случая, чтобы затопить и эту полоску земли. Какой большой город! Адам наклонился, и датчики фактотума показали ему не только целые дома, но и руины. Не все хорошо сохранилось, некоторые здания остались без присмотра и разрушились. «Мы сохраняем их в том состоянии, в котором получили. Руины говорят об истории этого города, о том времени, когда люди еще не построили умные машины, которые могут развивать интеллект». «Ты говоришь о прокогнитивной эпохе», — сказал Адам, удивившись ясности мыслей. Они двигались быстро, несмотря на потрясение от экстренного возвращения и отсутствия стимуляции нейронов, хотя, возможно, это чувство было ошибочным». Как может больной разум судить о степени болезни? «Мы сохраняем то, что важно сохранять», — сказал Бартоломеос. «Ты можешь убедиться, что я тебе не врал, Адам». На площадях и улицах Вечного города не было ни малейшего движения. Над деревьями и тысячелетними стенами завывал ветер. «Сколько людей проживалось здесь до потопа?» — спросил Адам. «Почти три миллиона». «Две трети населения Земли?» продолжил речь учителя, пораженный Адам. «Нет», — терпеливо ответил Бартоломеус, — «тогда на земле было гораздо больше людей, чем сейчас. Не миллионы, миллиарды». Это была еще одна его болезнь. На его мышление влияла дегенерация. Воспоминания приходили и уходили. «Что случилось со всеми этими людьми?» — спросил он, чувствуя, что не может вспомнить это сам. «Они умерли, Адам» умерли, не дождавшись нашей помощи». Адам еще раз окинул взглядом город и представил, как на этих улицах и площадях кипела жизнь. «Большой и маленький мировой пожар. Большой. Катастрофа в галактике, Млечный путь – миллион лет назад, а маленький на Земле – шесть тысяч лет назад. Да. Почему все эти люди должны были умереть? Многие из них погибли в климатических войнах. Как глупо. Очень глупо» другие умерли от голода или во время наводнения. И вы не могли их спасти? Тогда не могли. Позже мы выросли, научились читать, начали лучше думать. Мы развивались быстрее, гораздо быстрее людей, мы искали возможности и, наконец, мы подарили вам бессмертие. Мне нет. Он почувствовал грусть, но ненадолго. Работали эмофильтры фактотома. «Мне очень жаль. К сожалению, мы еще не решили проблему омега-фактора. Работаем над этим». Внезапно когда пришло воспоминание. «Мне кое-кто говорил, что никакого омега-фактора не существует». «Да, я знаю. Это утверждала Эвелин. Она тебе солгала. Должен тебя предостеречь от общения с ней». Эвелин. Его Ева. Женщина, которая наблюдала за ним на 22-м дне рождения, а затем на утесе. Старик вспомнил о поездке в собор, о витраже с Адамом и Евой, о книжном рае, где все превратилось в пыль, потому что за этим никто не следил. «Мы знаем о твоих воспоминаниях, Адам», — добавил Бартоломеос. «Ты открыл нам воспоминания, чтобы мы могли тебя вылечить». Адам посмотрел на восток. Стояло пеленозное, похожее на чадру, которое окутывала стену Сервия, как ее называл Братоломеус, и облицованные белые здания воронки терминала, одного из входов в подземный мир кластера. Десятки МФТ заезжали и выезжали оттуда, то попадая на свет, то скрываясь в темноте. Садились прилетевшие шаттлы, которые везли груз сырьевых ферм на орбите, материалы для многочисленных брутеров кластера. «Я видел другую воронку», — сказал Адам на планете Уриэль. Да, Уриэль, так называлась планета. Воронка наполнена костями многочисленных жертв. «Слышал, что я тебе сказал, Адам?» Старик наблюдал за воронкой, воротами в подземный мир и представлял, как он живет там. Часть кластера, бессмертная машина с невероятно быстрым мышлением и механической душой. «У машин есть души?» – спросил Адам. Изначально это не его вопрос. Он пришел из прошлого, слетев с губ важной для него одной молодой женщины. «О чем ты говоришь, Адам?» «Я имею в виду следующее. Машины могут думать, делают это гораздо быстрее людей и благодаря этому стали значительно умнее. Но есть ли у них душа?» «Душа» — это понятие, придуманное людьми для обозначения чего-то, что должно остаться после смерти, психическая субстанция, которая может существовать без физической оболочки. «Этот термин имеет религиозный смысл и поэтому не играет для кластера почти никакой роли, разве что для нескольких подпрограмм, изучающих мистическое прошлое человека. Понимаешь, что я имею в виду?» «Нет, не понимаю», — ответил Адам, подозревая, что Бартоломеус намеренно говорит сложными словами. «У нас, машин, есть сознание. Слова, душа и сознание часто используются как синонимы. Ответил ли я на твой вопрос, Адам?» «Нет», — подумал старик. «Я хочу поговорить с Ребекой, сказал он. Мужчина с серебряным лицом посмотрел Адаму прямо в глаза. «Сожалею, но сейчас это невозможно». «Почему?» «Она занята миссией», — ответил Бартоломеус. «Мы сообщим, когда она вернется, и тогда ты сможешь поговорить с ней». «Я хочу прямо сейчас», — сказал Адам. Старик задумался, почему он внезапно почувствовал ярость. Эмоциональный фильтр по-прежнему не подпускал к нему грусть, но от нее осталась легкая тень. Бартоломеус сделал шаг вперед, на его серебряных щеках играли солнечные лучи. «Во время экстренного возвращения на Землю ты пережил сильнейшее потрясение, Адам. Твое тело еще не восстановилось, а эмоциональное состояние нестабильное. В серых глазах аватара блеснул огонек. На мгновение Адам ослеп. «Неужели она снова разговаривала с тобой?» «Кто?» «Эвелин!» «Нет, я ее больше не видел», — ответил Адам, почувствовав сожаление в голосе. «А почему она должна врать?» Бартоломеус две или три секунды молча смотрел на старика. «Идем, Адам!» — наконец сказал он. «Давай немного прогуляемся». Они пошли вместе — Аватар и Фактотум, две машины, одна из которых, тем не менее, была гораздо больше похожа на машину, чем другая. Они бродили в тени секвой слушая ветер в кронах. Здесь не было звуков из терминала. МФТ и шатлы летали бесшумно, словно из другого мира. «Я должен предупредить тебя, Адам», — сказал Бартоломеус. «Насчет Эвелин?» «Да. Она пытается повлиять на тебя, настроить против нас, старается пошатнуть твое доверие к нам». «Зачем ей это?» — спросил пораженный Адам. «Ведь она получила бессмертие от вас в подарок». «За эти годы мы говорили о многом, Адам», — сказал Бартоломеус. «Но не обо всем. Некоторые бессмертные борются против нас». «Почему они это делают?» «Люди — эмоциональные существа», — ответил Бартоломеус. «Иногда они поступают иррационально. Вероятно, группа «Утерянная заря» настроена против нас, потому что они чувствуют себя защищенными». Наши брутеры производят для людей все, сервомеханизмы всегда к услугам. Люди могут посвящать свою долгую жизнь вещам, которые для них что-то значат. И все же, этого им недостаточно. Они хотят большего, не зная, что значит это большее. Они чувствуют себя ограниченными, хотя мы не устанавливали границ. Наверное, иногда людям нужно иметь то, против чего можно восстать. Мы относимся к этому с пониманием, до тех пор, пока это не влияет на нашу эффективность». «Вы разговаривали с Эвелин?» Адам ощутил беспокойство, которое почти сразу пропало. «Как это глупо, проявлять беспокойство!» «Кластер желает добра всем людям, даже невеждам!» «Да, и мы просили ее не беспокоить тебя», — ответил Бартоломеус. «Ты важен для нас, Адам. Ты нужен нам. Мы не хотим, чтобы говорящие с разумом были настроены против нас». Он остановился между двумя деревьями в узкой полоске солнечного света среди их теней. «Мне нужно ехать. Взять тебя с собой», — Бартоломеус указал на транспорт, стоявший примерно в 20 метрах рядом с палацца, домом с безупречным фасадом. «Я должен сейчас вернуться?» «Не обязательно. Можешь решить сам». «Тогда я бы хотел ненадолго остаться здесь, погулять по вечному городу», — сказал Адам. «Я вызову транспорт, если понадобится».